Глава тринадцатая. День второй. Продолжение. Мучительная боль. Я вскрикиваю и ощущаю вкус крови во рту. Ох, конечно же, вам очень больно, произносит женский голос. щ и п о к уколы г л ы в шею тепло р а с т а п л и в а е т боль. Дышать тяжело, двигаться невозможно, не могу открыть глаза. Слышу шум колес, цокот копыт по булыжникам. Чувствую, что кто то возникает рядом со мной.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 з о в е р н е т е с ь в тело дворецкого в его т е п е р е ш н е м состоянии, когда дворецкий засыпает или теряет сознание, вы возвращаетесь в новое обличие. Если тот, в чем теле вы находитесь, продолжает спать после полуночи или если он умирает, то вы принимаете новое обличие. Слышу еще один голос, грубый, где-то впереди. Подъезжаем к сторожке. Моей л б а касается женская ладонь. Удачи вам. Конец обесилив, я проваливаюсь в темноту.